Глава двенадцатая. Первый день Ляли в нашем доме. И вот знаковый день. Наконец-то Лялишна перебралась из питомника к нам, и мы можем наслаждаться ее присутствием. Вчера вечером девочка была привезена от заводчицы в свой новый дом. Ехали мы за щенком вдвоем с моей подругой, несколько месяцев назад похоронившей свою собаку, и решившей брать щенка вместе с нами у той же заводчицы. Загрузив машину-мешки с кормом для щенков, получив так называемые щенячки, родословные документы на щенков, ветеринарные паспорта и инструкции по уходу за золотистым ретривером, мы с Наташей отправились в новый этап нашей жизни. Она с малышкой Бетти и двумя котами, я с Кубой, Маней и крошкой Лялий. В моей маленькой машине мы, две солидные дамы, поседали с плохо скрываемой гордостью. Наташа держала на руках два плюшевых кабачка, а все вокруг, водители и пешеходы, заглядывали в наши окна, показывали пальцем и говорили друг другу. «Смотрите, какие они счастливые! У них теперь есть щенки! Какие красивые щеночки!» Так, по крайней мере, нам с Наташей казалось. А когда мы подъехали к посту ГИБДД, мне очень захотелось, чтобы нашу машину остановили, проверили все документы, багажник, подвеску, адекватность водителя и пассажира, потому что от счастья мы были в тот вечер и впрямы не совсем адекватны. Инспектор увидел щенков, розулыбался и махнул палочкой: «Проезжайте». А жаль, мы бы с удовольствием остановились. Хоть домашние и ждали щенка именно сегодня, но встретили они малышку по-разному. Эдик, ух, какая толстенькая! Куба. Ты чего такая маленькая? Играть будешь? Ты почему не разговариваешь, Маня? А я надеялась, что вы все врете. Пойду под ванну, паду в депрессию. Кожан у меня, не ждите. Маня, ты же обещала заняться воспитанием Ляльки. Попыталась я возвратить кошкеному чувству долга. Не торопи меня, я ее себе по-другому представляла. Маня нервно повела ушами. «Как же ты ее себе представляла? Ты разве забыла, каким был Куба в ее возрасте?» «Не забыла. Вот поэтому и представляла по-другому. Этот ваш Куба мне проходу не давал, а это спокойнее, что ли? Я еще не поняла. Может, она сильно хитрая, пытается меня задобрить, а потом как раз и нападет». Маня права в одном. Куба был действительно другим. В свой первый день в нашем доме он тиранил Маню без остановки, а Лялька кошку совсем не замечает, даже больше. Если видит ее на горизонте, сама уходит в сторонку. Кажется, Мане это нравится. Малышка же, попав в незнакомое место, начала искать хоть что-то знакомое. Кроме моего запаха все было чужое, поэтому Лялька сделала первый правильный вывод. Моя мама меня защитит. И начала ходить за мной по пятам. Спать дитя улеглось возле меня на перинке. В течение ночи лялька то спала на полу, то опять забиралась на перинку, то пыталась скарабкаться на диван. Одним словом, спать ночью мне не дали. Хорошо, что только мне. Я заблаговременно съехала из спальни в зал, чтобы щенок не мешал спать Эдику.